Примерно через месяц после этих событий, когда я плавала в бассейне, до меня донесся обрывок разговора. Серафима в это время сидела в плетеном кресле неподалеку, точно верный страж. Мартин и его отец скоротали время в патио, пили вино, наблюдая за мной. «Девочка хандрит», — заметил отец, — «должно быть, имел в виду меня». Я и в самом деле по большей части молчала. И только когда мы с Мартином оказывались наедине, мне куда лучше удавалось вести себя с прежней непосредственностью. «Неудивительно!» — хмуро бросил мой муж. Отец засмеялся и беззаботно махнул рукой, но через минуту вновь заговорил. «Я понимаю, ты не можешь ее сейчас оставить, но...» «Жаль терять такой заказ. Может быть, этим стоит заняться мне?» Или ты думаешь, твой старик больше ни на что не годен? Я так не думаю. Давай обсудим все это в другое время. Вечером в спальне я не выдержала и спросила Мартина, «Тебе надо уехать? С чего ты взяла?» Слышала ваш разговор с отцом. «Все это ерунда. Знаешь, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не отправиться куда-нибудь вдвоем на пару недель?» «Конечно, я с радостью согласилась, и вскоре мы действительно уехали на юг, остановились в очень дорогом отеле. Впрочем, я уже привыкла, что в семье денег никто не считал, всегда выбирая все самое лучшее. Вряд ли фирма, оставленная Мартином в России на попечение компаньона, приносила такие доходы. Мартин нехотя упомянул, что отец продал свой бизнес за очень приличные деньги». и, может, жить ни в чем себе не отказывая. В общем, мы отдыхали вдвоем, и я подумала, как было бы здорово не возвращаться в поместье, снять квартиру на побережье. Я даже попыталась заговорить об этом с мужем. «Я подумаю об этом», — кивнул он. Однажды мы вернулись с пляжа, пообедали в ресторане, и, как обычно, решили немного отдохнуть. Пришли в номер. Мартин предложил выпить чаю, Я не хотела. Он начал дурачиться, подал мне чашку в постель. Проснулась я около шести. Мартин спал рядом. А в отеле царил настоящий хаос. Днем в своем номере был убит один из постояльцев. Полиция безуспешно пыталась найти свидетелей. Никто ничего подозрительного не заметил. Когда Мартин находился в ванной, я нашла в его вещах снотворное. Спроси я мужа, зачем оно понадобилось, получила бы вполне вразумительный ответ, хотя снотворным он никогда не пользовался. Но даже дура вроде меня уже не могла не понять, что происходит. Недавний разговор с отцом, конечно, сразу же всплыл в памяти. «Выгодный заказ. Убийство в отеле. И девушки». истерзанные тела которых нашли после встречи с отцом Мартина. Я больше не сомневалась, кто такие эти двое. Мой паспорт лежал в сейфе. Мартин не то чтобы скрывал от меня код. Он просто все обставил так, что необходимости сообщать мне его не возникало. У него все получалось удивительно естественно. В тот последний день, находясь рядом с ним, Я поражалась, как могла не замечать очевидного. Он всегда подчеркивал, что рос домашним мальчиком, даже в детстве ни разу не дрался, и я видела перед собой чуть ли не хилого интеллигента, и это при том, что у мужа на редкость крепкое, тренированное тело. И сила чувствовалась в нем прямо-таки фантастическая, в чем я не раз могла убедиться. Это был тот случай, когда смотришь... И не видишь, что у тебя перед глазами. И с полной готовностью веришь всему. И думаешь, будто сам это видишь. В общем, то день был для меня тяжким испытанием. Главное — не выдать себя. Не зародить в марте ни тени сомнений. Наверное, в каждой женщине живет актриса. Ей несложно обмануть того, кого она еще вчера так отчаянно любила — Мне не составило особого труда узнать шифр, выяснить, когда отправляется ближайший рейс в Москву и сунуть в кофе мужа снотворное. Он ничего не заподозрил, уснул в обнемку со мной, а я взяла паспорт, кое-какие вещи и бросилась в аэропорт. У меня была банковская карта, которой я никогда не пользовалась. Мартин говорил, эти деньги он положил мне на карманные расходы, их набралось достаточно. Я готова была ближайшим рейсом лететь в любую точку планеты. Но мне повезло, я купила билет в Москву за несколько минут до начала регистрации. Наверное, Мартин еще спал, когда самолет уже был в воздухе. В Москве я вышла из аэропорта, удивляясь, как легко смогла сбежать. Никто не схватил меня за руку, даже особого внимания никто не обращал. Я оглядывалась и пыталась решить, что делать дальше. Ехать в родной город нельзя. Я не сомневалась, Мартин станет меня искать и прежде всего позвонит друзьям. Недавний всплеск отчаянной решимости сменился растерянностью, а потом апатией. Стоя возле входа в аэропорт под проливным дождем, я вдруг поняла. Все в моей жизни было ненастоящим. И сама себе показалась ненастоящей никем. Я уехала в город, с которым меня ничто не связывало. Сняла квартиру, стала искать работу, но чувство, возникшее однажды, не исчезло. В моей жизни не было смысла. Все, что ей придавало значение, вдруг испарилось. Не было любви, не было веры и надежды тоже не было. У меня даже не было прошлой жизни. Все в ней оказалось неправдой, выдумкой от начала до конца. Я надеялась, что это пройдет, но становилось только хуже. И однажды я легла в ванну и вскрыла себе вены. Мне хотелось лишь одного — поскорее прекратить все это. Но хозяйка квартиры обещала мне помочь с работы и решила заглянуть ко мне в тот вечер. Свет в кухне горел, а я не отвечала на звонки, и тогда она открыла дверь своим ключом. Я оказалась в больнице. У меня был только загранпаспорт. Гражданский так и остался у Мартина. В регистрации отсутствовала, а я сама говорить была не в состоянии. Оттого несколько дней ни с кем из моих родственников связаться не могли. Безусловная удача, но она мало что изменила. Я очнулась в палате, мрачно поздравив себя с возвращением. Пришла хозяйка квартиры, принесла мне одежду и мою сумку, обозвала дурой и потребовала все ей рассказать. Я клятвенно пообещала сделать это, как только силы появятся, и она оставила меня в покое. К вечеру у сестрички был очень довольный вид. До того момента она тоже пыталась проводить разъяснительные беседы. Перемена в ее настроении могла и не иметь ко мне отношения, но насторожила. Я выбралась из палаты, и в больничном коридоре едва не столкнулась с Мартином. Спасло меня то, что я зашла в туалет переодеться, и когда открыла дверь, он уже прошел мимо. Не помню, где болталась в первые дни. Я была слишком слаба и не всегда отличала реальность от бреда. Но мне опять повезло. Я не угодила в полицию, и все прочие неприятности меня миновали. Появление Мартина в городе не только напугало, оно заставило задуматься, как он смог отыскать меня. Первое, что пришло на ум, банковская карта. Допустим, по ней он установил город, но как нашел среди полумиллиона жителей. Впрочем, логично было для начала проверить больницы. Я поняла, насколько тщательно должна обдумывать каждый свой шаг. И начались мои скитания. Странное дело. Мысли о самоубийстве больше не появлялись, и чем труднее становилось, тем отчаяннее я цеплялась за жизнь. И если мне ее сохранили, значит, зачем-то это было нужно. Я замолчала, расцепив занемевшие пальцы, и впервые за все это время посмотрела на Германа. Он вскинул голову и вдруг улыбнулся, а потом вздохнул заметным облегчением. «Слава Богу!» Я слегка растерялась, не зная, как на это реагировать, а он, смеясь, пояснил. «Никакой мистики, а значит, с головой у тебя полный порядок». Если отбросить все эти россказни об инквизиторах, избранницах и перстнях, выходит следующее. Твой муж-киллер и его садюга-папаша охотятся за тобой, потому что тебе известна вся их подноготная. Оставить тебя в живых было бы глупо, вот они и рыщут с большим упорством. У меня только один вопрос. Почему ты не пошла в полицию? Ведь испанца, насколько я понял, искали, и сведения о нем пришлись бы очень кстати. Дать ответ на этот вопрос было нелегко, по крайней мере, правдивый ответ. Я сказала то, что, на мой взгляд, было очевидным. Испанец погиб, такова официальная версия. А я психически неуравновешенная девица, склонная к суициду, что наглядно и продемонстрировала. «Допустим, они все-таки решат проверить, но находиться со мной 24 часа в сутки не смогут, а значит, ты угодишь к муженьку в лапы раньше, чем они возьмутся за дело всерьез». Герман поднялся, взяв мою руку, легонько погладил ладонь, вроде бы в задумчивости, но я все равно поспешила ее освободить. «Ты напугана», — сказал он, — «да и кто бы на твоем месте не перепугался. А тут еще я со своими дурацкими подозрениями. Теперь все будет по-другому». «По-другому?» — не поняла я. «Ты не одна. Я, знаешь ли, не последний человек в этом городе. Хоть и не живу здесь уже несколько лет, у меня есть связи, есть деньги». «Твой Мартин зубы об нас обломает». «Мне надо уезжать уже сегодня», — едва слышно сказала я, зная, что мои доводы вряд ли произведут на него впечатление. «Конечно, мы можем уехать, но проблему это не решит. Долго ты собираешься прятаться? Пять лет, десять, всю жизнь? Он явится сюда, но мы будем готовы. Пойми». — Нам придется иметь дело с сукиным сыном, который убивает за деньги, его папашей-психопатом, — перебил Герман. — Они просто выродки, может, очень ловкие, но в них нет ничего сверхъестественного. Сядут в тюрьму, как миленькие, или лишатся головы. Вот и все. Я позабочусь об этом. Я закрыла лицо ладонями, не в силах возражать. — Поверь мне, — упрямо произнес Герман, — с нажимом произнес. Мое сомнение его задело, но он старался быть терпеливым. — Я знаю, что тебе это нелегко, поверь мне, и ты скоро станешь свободной. От своих страхов тоже. Он наклонился, отвел мои руки и быстро меня поцеловал, а я сказала торопливо, «Я очень устала, вряд ли усну, но хочу попытаться». «Да, конечно», — отступив, — согласился он, — «уже поздно». Он произнес эти ничего не значащие слова, а думал о другом. Я это чувствовала, и слова он хотел произнести другие, но, слава богу, этого не сделал. Я умылась и прошла в свою комнату. Легла, не раздеваясь, любое движение давалось с трудом. И, кажется, я уснула. Едва моя голова коснулась подушки, уснула, точно провалилась в небытие, где не было ни снов, ни звуков, ничего не было. Проснулась как от толчка. Я лежала на кровати, свернувшись калачиком, укрытая пушистым пледом, едва не закричала, поняв, что в кресле напротив кто-то сидит. — Это я! — шепнул Герман. — Что ты здесь делаешь? «Просто сижу», — усмехнулся он. «Боишься, что я сбегу?» — проворчала я, еще не успев отойти от испуга «Нет», — засмеялся он. «Боюсь, что вдруг исчезнешь, как прекрасное видение На самом деле, мне просто нравится на тебя смотреть». «На твоем месте я бы не валяла дурака, легла спать». Я бы с радостью, да не спится. Ничего подобного. Просто тебе пришла охота изображать верного рыцаря. А ты в нем не нуждаешься? Сейчас я нуждаюсь в тишине. Ладно, уже заткнулся. Представь, что меня здесь нет. Совет на редкость ценный. Утром я обнаружила Германа на диване в гостиной. Он спал, сложив на груди руки, как был вчера, в джинсах и свитере. Я прошла в кухню и занялась завтраком. За этим и застал меня Герман, возникнув на пороге где-то около восьми. «Что у нас вкусного? Салат и яичница?» «Отлично!» Он сел за стол и продолжал болтать о пустяках. Поел с аппетитом, выпил кофе и только после этого спросил. «Поговорим о наших планах?» Я жду десяти, чтобы позвонить Павлу. Любым способом его надо убедить уехать отсюда. А если он отправится в полицию? Значит, меня ожидает неприятное объяснение. Его заявление придаст нашему собственному рассказу достоверность. Но есть один минус. Чего доброго так увлекутся липовым паспортом, что про главное забудут? В общем, я полночи думал и решил. Официальный путь нам заказан. Придется обращаться к старым приятелям. Есть среди них пара-тройка, для которых то, что я им предложу, не в диковинку. А что ты им предложишь? Я бы хотел ответить «Деньги и славу», — засмеялся Герман. Но вторую им пофигу, а вот к деньгам они относятся серьезно. Ну а если без дураков, план мой таков. «Прежде всего, позаботиться о надежном убежище для тебя. Этот дом теперь не годится, ты права. По городу мы болтались много, и кто-то, безусловно, на это обратил внимание. Второе. Ложный след. Дать испанцу возможность найти тебя. Не тебя, конечно, а место, где ты якобы прячешься, и где его будут ждать крепкие парни. Сдавать его ментам резона нет, ты хлопотна». Было бы отлично, заявись он с папашей, тему закрыли бы сразу. Герман замолчал, ожидая моего ответа, с которым я не торопилась. «Тебе не нравится мой план?» «Он практически гениален. Переубедить тебя я вряд ли смогу. Большая просьба. Сам в окопы не лезь. Уж если парни серьезно относятся к деньгам...» Пусть потрудятся, чтобы их заработать. Это первое. И второе. Мне придется быть приманкой по-настоящему. Потому что если он окажется сообразительней и явится не туда, где его ждут, а строго по назначению, в общем, я бы предпочла быть поближе к твоим героям. Больше шансов выжить. Надеюсь, ты не думаешь, что я оставлю тебя без надежной охраны. «А по поводу того, чтобы не лезть в окопы...» «Слышала выражение?» «Хочешь сделать хорошо — сделай сам!» Я мрачно усмехнулась. «Извечное мужское соперничество! Надо непременно доказать всему миру, что ты лучший!» Ровно в десять я звонила Павлу. Слыша тринадцатый по счету гудок, я пыталась избавиться от дурных предчувствий. Получалось плохо. Наблюдавший за мной Герман спросил, «Ты звонишь ему домой?» Голос звучал спокойно, но глубокая складка пролегла у него между бровей, и он, как и я, ожидал неприятных сюрпризов, хоть и не желал признаться в этом. Пожав плечами, предложил, «Позвони на мобильный, сегодня рабочий день, он может быть в конторе». Мобильный Павла был отключен, но я еще надеялась. Номер рабочего телефона мне неизвестен, и я позвонила в свой офис. Трубку взяла Вика. Минут пять пришлось выслушивать ее болтовню и отвечать на вопросы, прежде чем я обратилась с просьбой. «Сходи к соседям, узнай, там ли Павел Новиков. Он мне очень нужен, а на мои звонки он не отвечает». «Зачем тебе Новиков понадобился?» «Кстати, тот тип, с которым ты была в клубе, он что, твой парень?» — Симпатичный. — Выйду на работу и все тебе расскажу, а сейчас будь добра. — Иду, иду. Куда тебе перезвонить? — Я сама перезвоню. Через двадцать минут. Хорошо? — Если Павел там, пусть включит свой мобильный. — Не психуй, — укоризненно произнес Герман, когда я повесила трубку. Ты разговаривала с ним ночью. Маловероятно, что за эти несколько часов могло что-то случиться. «Неизвестно, когда он звонил Мартину. Они действуют очень оперативно. Они просто люди, пусть с большими возможностями, но здесь им придется действовать в чужом городе». Я опустилась в кресло, наблюдая за минутной стрелкой под недовольным взглядом Германа. «Говорят, люди по-разному воспринимают время. В тот раз оно тянулось выматывающе долго». Наконец, двадцать минут прошло. Я вновь набрала номер. Короткие гудки. Дозвониться я могла лишь с пятой попытки. К тому моменту руки предательски дрожали, хотелось орать в голос. Герман покачал головой, досадуя на мою нервозность. Наконец, я услышала голос Вики. «Новикова нет. Секретарша сказал, он сегодня в суде. В конторе будет только после обеда». «Зачем он тебе все-таки понадобился? Или ты и с ним любовь крутишь? А с виду такая скромница? Вот уж верно говорят, в тихом омуте черти водятся». «В моем только лягушки буркнула я. «Он должен быть в суде», — сказала я, поворачиваясь к Герману. «Вот видишь, а ты едва не довела себя до истерики. Если он в суде, мобильный, само собой, выключен». Он сказал, чтобы я позвонила в десять. Спрос Соня, забыл о своих утренних планах. Ждем двух часов и звоним еще раз. А пока, ради бога, займись чем-нибудь. Приготовь обед, поваляйся в ванне или посмотри телевизор. Как считаешь, я могу тебя оставить здесь до этого времени? Надо встретиться с друзьями. Это место ничуть не хуже любого другого, усмехнулась я. «Да я не об этом. Мне не придется надевать на тебя смирительную рубашку, когда я вернусь». Он засмеялся, как видно, решив, что это удачная шутка. «Я бы предпочел взять тебя с собой, но не хочу, чтобы раньше времени тебя видели даже мои друзья. Сначала хотелось бы убедиться, что нашу историю они воспримут правильно». «Ты все собираешься им рассказать». Только то, что сочту необходимым. Они должны знать, с кем им придется иметь дело. Я не пожалею красок для описания злодеев. Герман опять засмеялся, я почувствовала укол в сердце. Он и сам не понимал, во что ввязывается. Я ощущала себя человеком, который привел в движение некие силы, и теперь от него уже ничего не зависит. Точно лыжник в горах, вызвавший криком лавину, и вот она несется вниз, сметая все на своем пути, и ничего уже не вернуть, не отыграть назад и не поправить. Последним усилием он пытается спастись, уже зная, что все напрасно. Герман отправился в гараж. Стоя возле окна, я видела, как он выезжает за ворота. Взмах руки в приоткрытом окне и лицо, слегка размытое за грязным после дожжа стеклом. Рывок и ворота начали закрываться, машина скрылась за ними. В тот момент мне казалось, что навсегда. И эта мысль отозвалась во всем теле острой болью, реальной, как от удара. И вот я одна в доме. Двадцать коротких шагов от окна до противоположной стены. Столько же обратно. Долгое время я считала. Быть одной проще, боишься только за себя. А теперь одиночество стало невыносимым. «Ничего плохого не случится», — бормотала я себе под нос, а в голове билось как эхо. «Случится, случится!» Герман прав. Нельзя позволять себе скатываться в истерику. А потом пришла мысль. Вдруг Мартин уже здесь, совсем рядом, идет по соседней улице, смотрит на те же дома, что и я. Я закусила ладонь и, только ощутив кровь на языке, отдернула ее и заплакала от бессилия. Я боюсь оставаться одна. Я боюсь за Германа, за Павла. Я боюсь. Чего я боюсь на самом деле? «Бежать. Вот что я должна сделать. Бежать немедленно!» Я бросилась к входной двери, но она оказалась заперта. Чтобы открыть замок, нужен ключ. Через гараж тоже не выйдешь. Я опустилась на диван и нервно рассмеялась. «Не очень-то я надежный союзник!» Герман об этом догадывался. «Ждать!» Вот все, что мне остается.